эндорфинная наркотическая зависимость от углеводов. Наша еда в каком-то смысле отражение качества нашей жизни, отражение нашего характера и знаний. А в плане эмоций она играет одну из первых скрипок в оркестре. Её функция значительно важнее банального наполнения организма питательными веществами. Так вот, Так как сладкому имеют две взаимосвязанные причины: психологическую и биохимическую. Механизм биохимической зависимости мы только что разобрали, и он вам не понравился. Теперь поговорим о душевном, о психологической наркотической зависимости. Любые наркотики, придуманные человеком, как и сахар, работают по одному и тому же принципу. Они конкурируют с теми психоактивными веществами, которые головной мозг все время вырабатывает самостоятельно или блокирует их обратные связывания. Так марихуана, например, действует на рецепторы, предназначенные для восприятия эндо генных каннабиоидов, а никотин конкурирует со цитилхолином в мозге. Почему же тогда все люди до сих пор не ковылят себе эндорфины, гормоны счастья внутривенно? Да вообще так ковылят. Это героиновая зависимость. По химической структуре опиаты почти не отличаются от наших собственных эндорфинов и на рецепторы действуют точно так же. И ничего хорошего в этой новости нет, потому что мозг мгновенно подсаживается на искусственное ощущение концентрированного счастья и требует повторения. А после ряда повторений снижает выработку собственных эндорфинов. Это приводит не только к тому, что человек без героина не может быть счастлив, Ну и к тому, что ему без героина просто очень больно физически, потому что эндорфины нужны ещё и для фонового обезболивания, и в их отсутствии мозг начинает трактовать любые сигналы от суставов и мышц как боль. Лучше никогда не пробовать, по крайней мере, до глубокой старости. Именно поэтому фраза "Спасибо, мне своей дури хватает" Это наиболее биологически грамотный отказ от предложения напиться или там уколоться. Её действительно хватает, пока мозг не успел привыкнуть к внешним подачкам. Вы скажете, а причём здесь сахар? Американская психиатрическая ассоциация разработала 7 критериев зависимости. В этих критериях речь идёт, конечно, о признанных всеми наркотиках, Ну, в общем-то, вы можете прямо сейчас протестировать по этим параметрам и свою личную зависимость от углеводов, булочек, пирожных, тирамису, тортиков и так далее. Итак, представьте себе, что сейчас мы говорим о вас и о ваших потребностях в углеводах. Толерантность. Если для достижения желаемого и получаемого ранее эффекта требуется постоянное повышение дозы, или если при сохранении прежней дозы эффект от употребления постепенно снижается, то есть вы с годами едите все больше и больше углеводов. Синдром отмены негативные эффекты при прекращении употребления ломка, которые исчезают при следующем приеме этого вещества или веществ в близких к нему. Неконтролируемое употребление вещество употребляется в больших дозах. или более длительное время, чем изначально планировалось. Плачу, но ем и не могу остановиться. Сказать себе стоп. Присутствует отчётливое желание или безуспешные попытки прекратить или хотя бы начать контролировать употребление вещества. Подчинение жизни Значительное количество времени уходит на то, чтобы найти вещество, употребить его или восстановиться после употребления этого вещества. Социальная дезадаптация. Общение, работа и отдых подвергаются ущербу из-за употребления вещества. Даже на работе и дома, я думаю, мечтаю, грежу только об этом. Потребление вещества продолжается, несмотря на осознание связанных с ним проблем, например, явной угрозы развития сахарного диабета и быстрой мучительной смерти, индуцированной кокаином депрессии, обострившейся из-за алкоголя язвы и тому подобное. Теперь самое главное. Сейчас мы с вами тестировали зависимость вовсе не на героин или алкоголь, а на обычные сладости. продаваемый везде и совершенно свободно. И второе. Совершенно не обязательно, чтобы источник зависимости удовлетворял всем этим критериям. Вы зависимы, даже если вы признали за собой хотя бы три из них. Приехали. Не пугайтесь. На самом деле всё ещё не так плохо. Это же не героин или алкоголь. К тому же, я по опыту знаю, что среди мужчин не более 50% определили у себя эту зависимость. А двадцать процентов вообще равнодушны к сладкому. Они мясоеды. Эта статья посвящена именно сладкоежкам. Но будет также интересно тем, вокруг кого-то, об унами ходят подобные наркоманы, члены их семьи, сотрудники по работе, друзья. Наше настроение во многом зависит от уровня в мозгу особого вещества серотонина или, как его еще называют, гормона счастья. Если его синтезируется много, Настроение у человека становится приподнятым, вырастают крылья за спиной, появляется возможность здраво рассуждать и не бросаться в крайности. Если же серотонина в организме не хватает, жизненный тонус понижается, человек впадает в депрессию, капризничает и принимает не самые мудрые решения в своей жизни, о которых после обычно сожалеет. В общем, нет серотонина нет и удовольствия от жизни. Многие люди, особенно женщины, годами пытаются справиться с душевным дискомфортом с помощью сладкого. Почему? Да потому что при душевном дискомфорте уровень серотонина низок, а сладкое способствует его выработке. Приходят ко мне как-то один пациент и признаётся, что у него якобы выраженная углеводная зависимость, так как он дня не может прожить без сладкого. Я тут же приношу ему банку сахарного песка с столовой ложкой вставлю перед ним и говорю: "Ешьте, у вас же углеводная зависимость, а это чистый, 100% углевод". Следуя логике, он должен был бы как наркоман с жадностью наброситься на эту банку. Но нет. Он с удивлением смотрит на меня и медленно, как бы удивляясь всему происходящему, тихонько говорит: "Я не хочу". Каждый из нас ещё на генетическом уровне чувствует продукты, которые ему необходимы, которые только и могут утолить этот психологический голод выбросом целой группы эндорфинов и анандамида. Запомните, углеводная зависимость не просто сладости и углеводы, а сочетание жирной и сладкой пищи. Любых углеводов и любых жиров. Не просто кусок хлеба углевод и не просто кусок сыра жир. А бутерброд с сыром, а ещё лучше и с маслом, и чай кубок к этому бутерброду, да с сахарком. Помните, кашу маслом не испортишь. Многие пациенты признавались мне, что для того, чтобы успокоиться, им надо выпить сладкого чая с булочкой. Но через какое-то время, как только содержание сахара в крови вновь падает, гипогликемия, действие серотонина постепенно заканчивается. И тоска наваливается с новой силой. Возникает повторная, но только ещё более мощная потребность в серотонине и снова тянет на кухню, заедать грусть. Доходит до того, что постоянная стимуляция сладким и жирным серотонина снижает его нормальную заложенную от природы выработку. Развивается порочный круг зависимости, который уже имеет много общего с наркоманией. Ведь и в том, и в другом случае необходим стимулирующий фактор для выработки гормонов удовольствия. Было проведено множество экспериментов, доказывающих, что сахар может порождать буквально наркотическую зависимость. Когда приученных к сахару крыс лишают его даже на короткое время, они испытывают самую настоящую ломку. Учёные Принстонского университета Princeton University являющегося одним из старейших и известнейших университетов США, заявили, что сахар способен вызывать стойкую зависимость, воздействуя на организм таким же образом, как алкоголь и наркотики. В лабораториях этого университета несколько лет изучалось воздействие сахара на подопытных крыс. Ранее уже было доказано, что крысы, которым скармливались сладости, были склонны с течением времени увеличивать дозы потребляемого сахара и испытывали дискомфорт, если сахар внезапно исчезал из их рациона. А недавно были получены завершающие детали исследования. И вот что оказалось. Грызуны-сладкоежки способны испытывать страстное желание получить сахар и способны переживать периоды ремиссии, подобных периодам ломки у наркоманов. Всё это говорит о явных признаках приобретённой зависимости. Более того, чем больше крысы привыкали к сахару, тем чаще они начинали потреблять предлагаемый им алкоголь, и темережи были склонны привычно обследовать вольеры, в которых пребывали. Обычные же крысы не устанно обследуют принадлежащие им территории. Авторы исследования сделали неутешительный вывод: Что сахар способен оказывать наркоподобный долговременный эффект на головной мозг, увеличивая выбросы гормонов удовольствия, серотонина и допамина. Фактически сахар во всяком случае у крыс способен действовать как мягкий наркотик, то есть вещество, приём которого повышает шансы приобщения к более мощным наркотическим средствам. Например, употребление слабоалкогольных напитков повышает шансы на то, что человек в будущем станет пить высокоградусное спиртное. А курение марихуаны делает более вероятным последующее использование кокаина или героина. Теоретически вполне можно предположить, что большинство людей способны приобрести аналогичную сахарную зависимость. Грамотный врач-диетолог знает, как провести дифференциальную диагностику Ты понять, какая из двух причин тяги к сладкому является доминантной. Но если причин две, то и бороться с углеводной зависимостью надо по двум основным направлениям. Восстановить чувствительность рецепторов клеток к инсулину, в этом нам помогут препараты на основе хрома. Отказавшись от быстрых углеводов, добавить в свой рацион другие продукты, способные повышать уровень серотонина, не прибегая к помощи печенья, булок, шоколада и тортов.